Первое слово в этой тетради было написано в тот день, когда Горбунья поняла, что любит Агриколия. Горбунья из-за страха показаться смешной никому не решалась доверить свою руковую страсть, кроме бумаги. Когда ее сердце было переполнено волнениями, то сладкими и грустными, то горькими и безнадежными, она находила прелесть в своих одиноких, немых излияниях, облеченных то в поэтическую форму,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 Нет, Агриколь, нет, нет, нет, брат мой. Прости меня за этот несправедливый вопль страдания. Разве ты не знаешь, разве можешь знать, что я люблю тебя сильнее, чем ты когда-нибудь будешь любить свою прелестную Анжель? Бедный Агриколь, как бы больно было тебе, если бы ты знал, что каждое твое слово раздирает мне сердце. Бумага. Этот немой свидетель робких или израненных душ, этот тихий и немой друг, который хоть и не отвечает на жалобы, зато выслушивает их и никогда не забывает». Горбунья привыкла делиться с ним самыми сокровенными чувствами. Эти строки, торопливо заполняющие последние страницы дневника, прерывались то здесь, то там и носили следы слез.